Всемирно известный учёный, совершивший за свою долгую карьеру десятки громких открытий, не поленился лично связаться с сектором 18. Ваш ребёнок, по-моему, имеет все задатки талантливого исследователя, сказал Иванов. Не моё, конечно, дело вам указывать, господин Левицкий, но на вашем месте я приложил бы все усилия для того, чтобы по окончании общеобразовательной школьной программы направить Эрика учиться в институт внеземных цивилизаций или любой другой, который он выберет. Я лично готов дать свою рекомендацию, а по окончании учёбы предоставить Эрику возможность пройти практику здесь. У нас, если только к тому времени всё ещё буду директором центра. Спасибо, выдохнул удивлённый и одновременно польщённый Герман. Не за что. Такой энтузиазм и прилежание, как у вашего сына, всегда приятно видеть. Что же касается дисциплинированности, тут Иванов метнул свирепый взгляд в сторону, на кого-то, кого Левицкий на экране видеть не мог. Что касается вопросов дисциплины и корректности исследований, то у него могли бы поучиться многие наши сотрудники со стажем. Герман вышел из душа и тщательно растёрся полотенцем. Мысли о том, что у Орека возможно большое будущее, заметно подняли ему настроение. Сам он был человеком простым, можно сказать, ограниченным, из-за чего в тайне страдал. Даже близкие друзья, он знал это, втихомолку над ним посмеивались. Левицкий пожал могучими плечами. Что ж, пускай он ограниченный человек. Но в этом мире пока ещё есть место людям подобным ему, простым и прямым, как ровная дорога, с такими же прямыми взглядами на жизнь. Он решал что-то и делал, не заглядывая далеко вперёд, да и не был на это способен. Просто изо дня в день выполнял свою работу. К счастью, Эрик пошёл не в него, а в мать. Может, ему повезёт в жизни больше? Надо подумать, где достать денег сыну на институт. И как, чёрт возьми, ты собираешься отметить его день рождения? Решил наконец попробовать устроить праздник и Эрику, и Эвелин, ей тоже. Уже 3 года Левицкий не был в отпуске, и 3 года они никуда не выезжали вместе. Эвелин отказалась ехать куда-то без него. Эрик первые 2 года летал погостить к родителям жены, но на этот раз не захотел и остался. Герман прошёл по коридору на камбуз. Последний год, когда Левицкие остались на станции совсем одни, они отказались от обедов в кают-компании. Просторное помещение оказалось слишком большим, чтобы чувствовать себя уютно во время семейной трапезы. Поставили один из столов, взятых оттуда, прямо на камбузе, организовав некое подобие семейного очага, как выразилась Эвелин. Она была уже там, Робот-горничная расставлял на столе тарелки. Герман подошёл к жене, обнял сзади, поцеловал в шею. "Ну что, на участке всё спокойно?" спросила она. "Вроде да", ответил Герман, опускаясь на стул. Оба прекрасно понимали, что даже с помощью самого совершенного оборудования невозможно в одиночку контролировать территорию сектора, раскинувшуюся от полюса до полюса. с поперечником в 2000 км на экваторе. Невозможно даже просто облететь её за смену. Качество контроля и при полном составе персонала станции оставляло желать лучшего. В ближайших планах УОП до кризиса планировалось увеличение штатов, а вовсе не их сокращение. Замена устаревшего оборудования на новое, чтобы полностью перекрыть несанкционированный доступ в заповедник. Браконьеры, правда, они особенно часто беспокоили, на тихое им почти что ничем поживиться, но случалось заглядывали и они. Проблему посерьёзнее представляли всякого рода экстремалы и просто любители острых ощущений, которым доставляло истинное удовольствие поиграть в прятки со смотрителями и ребятами из службы внешнего контроля комиссии по контактам. Немало хлопот было и с наушниками Иванова. Несмотря на угрозу немедленной дисквалификации, после которой специалиста не приняло бы на работу ни одно уважающее себя научное учреждение, они постоянно нарушали всё, что можно нарушить, и то и дело нарывались сунуть нос в поселения туземцев. Да им волю, они бы этих бедных аборигенов с ног до головы обвешали своими датчиками. Запрет комиссии на любые контакты с туземцами стоял у них кость поперёк горла. СВК как служба находилась ещё в зачаточном состоянии её команды не были пока толком укомплектованы ни в одном из заповедников А группы значит препятствовать незаконной или неэтичной деятельности очкариков должны были опять-таки смотрители короче забот хватало и раньше а теперь когда на каждого смотрителя приходился кусок планеты площадью 25 млн квадратных километров Задача из сложной превратилась в нерешаемую. Послушай, Герман, Эвелин на секунду замерла, стоив спиной к нему. Неужели то, что говорят о сокращении чётных секторов, может оказаться правдой? Я не знаю, Эви. Левицкий устало вздохнул. Теперь, по-моему, всё может случиться. Этот наш новый директор, Василиадис, Так, кажется, его это тебе не Абдуллашах. Он не будет отстаивать интересы охраны природы до последнего. Ты заметила, что он с самого момента своего назначения ни разу не появился ни на одной из станций. Даже на главном узле управления сотрудники видят его от силы раз в неделю. Сидит в кабинете и со всеми общается по связи. Ему на всё плевать, кроме собственной карьеры. Я слышал до кризиса, он был всего лишь заместителем начальника подсектора в заповеднике Валенао, и подняться выше ему не светило. А уж стать директором заповедника А группы, он даже специфики нашей работы толком не знает, ведь Валенао обычный природоохранный заповедник S группа. Так что если речь зайдёт о 50-процентном сокращении штата, И о консервации половины станции, я думаю, Василиадес вряд ли будет защищать в об чьи-то интересы, помимо своих собственных. Принципиальные люди вроде Шаха уходят, а их места занимают приспособленцы на подобии Василиадеса. Эвелин обернулась. Но почему именно чётные сектора? Она смотрела на Германа так, как будто бы он знал ответ. или же мог повлиять на решения, принимаемые верхушкой управления по охране природы. Понятия не имею. Поймав жалобный, почти умоляющий взгляд жены, он встал и обнял женщину. "Да ты не волнуйся так. Ничего ведь ещё не решено, пока это всего лишь слухи. К тому же, закрытие чётных секторов ещё не означает обязательного увольнения всех, кто работает именно на этих станциях. добавил Герман. Надеюсь, что довод звучит убедительно. 3 года назад я был только начальником смены в одном из подсекторов. А теперь я начальник всего сектора 18. Пусть даже мне и не приходится командовать никем, кроме себя самого да вас, с Эриком. Кстати, где он? Что-то не спешит сегодня к обеду. Я здесь, па, в дверном проёме показалось улыбающееся физиономе Эрика. Всегда он так: просунется в дверь, проверяя, не помешал ли, и только потом войдёт. "Прошу всех к столу", пригласила Эвелин. "Привет, исследователь". Левицкий пожал сыну руку, а затем потрепал его по коротко остриженной кудрявой голове. "Как успехи?" "Пока неважно", отозвался Эрик, отодвигая стулья, сначала для матери, потом для себя. "Не переживай, У тебя всё получится. Я не переживаю. Профессор Иванов любит говорить, что отрицательный результат это тоже результат. Ты понравился ему, сказал Герман. И он мне ответил, Эрик, замечательный человек, а знает больше, чем кибр разум класса абсолют. Мне очень-то завидую. Он старше тебя в несколько раз. А то ты последнее время слишком увлёкся гипнообучением. Прошу тебя, не превышай свою возрастную норму. И не забывай давать себе отдых после этого. Информация, как и пища, должна сначала как следует перевариться. Не беспокойся, па. Я правда установил уровень на 18 лет, но ведь мне уже почти 14. Не совсем логично, закончил Эрик. Даже искулап ничего не имеет против. Я регулярно тестируюсь у него. Можешь сам проверить. с кулапом, они называли кибмастера медицинского центра станции. Я тебе верю на слово. Какое-то время они обедали в полном молчании. Потом Левицкий спросил: "Какие у сына планы на вторую половину дня?" "По дежурю пару часов после обеда". Эрик немного помеллся, потом добавил: "Полную смену сегодня не смогу, у меня будут гости". Мы не обязаны дежурить круглосуточно, сказал Герман. Что касается тебя, то ты и так очень хорошо помогаешь нам с мамой. А кто будет? Ты её знаешь, она уже у нас бывала, Катя Сандерс. Это та самая симпатичная брюнеточка, дочка Клайва Сандерса. Ясно. А то я всё думал, что это ты зачистил на сектор 7, летаешь туда чаще, чем к Иванову. Эрик слегка покраснел и неловко заёрзал на стуле. "Ну, извини, извини". Герман поднял вверх обе руки. "А ведь она и вправду настоящая красавица. Правда, Эрик, она очень милая", поддержала Эвелин. "Это просто замечательно, что у тебя есть девушка".